Глава 16 Наступил душный вечер. Лучи заходящего солнца освещали узор ковра. С того места, где я сидел, узор напоминал решетки на окнах камеры, что не способствовало улучшению моего настроения. Я был один в кабинете Мика. Дверь была заперта, но я не боялся, что кто-нибудь нарушит мой покой. Я сидел в кресле за столом и курил. Передо мной на столе стоял стакан виски. Я раздумывал. Горман не стрелял в Бретта. Но кто же его убил? И мне ради спасения собственной жизни надо найти убийцу. Я уже послал Лу проверить алиби Бойда. Но это было чистой формальностью. Я не верил, что Бойд — убийца. У него не было для этого мотива. Тот, кто убил Бретта, хотел получить деньги. Но если это не будет, то кого же еще можно подозревать? Шейлу Кондрик кандидатку в миссис Брэд? Одного из сторожей? Неизвестного мистера или миссис Икс? Я не знал. Я уже решил, что лучший способ начать все сначала. Отбросить все догадки и сконцентрировать внимание только на фактах. Если я не потороплюсь обнаружить убийцу, то полиция обнаружит меня. «Какие факты у меня есть?» «Их немного. Бред знал убийцу, иначе тот не смог бы завладеть пистолетом. Мотивом для убийства послужили 25 грандов. Кроме того, еще есть таинственные полдюжины слов, которые заинтересовали Макса и Бретта. альма от Верна. Жена — лучший друг человека. Что это значит? Имеет ли это отношение к его смерти? Зачем Макс записал эти слова?» Что такие Верн и Альма? В дверь осторожно постучали. Меня окликнул тихий голос. Я встал из-за стола, открыл дверь, и после того, как вошел в миг, снова закрыл ее. Ходил куда-нибудь? Нет, — ответил я. Но устал так, что ноги отнимаются. Такое впечатление, что отмерил сотню миль. О чем ты думаешь? Я жду лух. Он проверяет алиби Бойда. Я теряю время, но эта проверка необходима. Я достал визитную карточку Брэдта. Тебе это о чем-нибудь, говорит? Миг нахмурился. Для меня это ничего не значит. Какой-то кот, да? Я бы такого не сказал, что жена друг человека, ведь обычно считает лучшим другом человека собаку, не так ли? Не будь циником. Сентиментальные парни гравируют такие надписи на обручальных кольцах. Я бы такого не выгравировал. Я и не предлагаю тебе этого. Я говорю о парне, любящем свою жену. Тебе этого не понять. Я об этом и не жалею. Он снова хмуро уставился на надпись. Где ты ее взял? Ее мне дал бред. Он хотел, чтобы я позвонил ему. Чуть позже я обнаружил эту надпись, и она меня удивила. Миг пожал плечами. «Черт возьми, ты полагаешь, что это имеет отношение к его смерти?» «Есть такое подозрение. Ведь это что-то должно обозначать, и я не могу пройти мимо этого. Если я смогу узнать, кто такие эти верные Альма, это поможет мне многое выяснить. Но как это сделать?» Мик задумчиво покачал головой. Не думаю, что Бейлис имел к этому отношение. Парни вроде Бретта не якшаются с гангстерами. Ты имеешь в виду Верна Бейлиса, гравителя банков? Да, но я не думаю, что он имеет к этому отношение. Я закурил еще одну сигарету и спросил. А у него есть жена Альма? Да, поэтому я и вспомнил о нем. Это не могут быть они. Бред не связывался с грабителями банков. Так что это не подходит. Кроме того, они ведь мертвы, не так ли? Да, Верн был убит Федом пару лет назад, а годом позже погибла в автомобильной катастрофе Альма. Ты знаешь, на мгновение мне показалось, Что у нас кое-что есть. Возможно, что это просто совпадение. А ты уверен, что они мертвы? Я так слышал. Во всяком случае, Лора скажет тебе об этом побольше. Он был дружен с Верном. Все же, по-моему, это не могут быть они. Я хотел бы побеседовать с этой кандидаткой в жены Бретта. Она могла бы многое рассказать, если я смогу добраться до нее. Но тогда я еще не знал, почему Макс интересовался этими словами, а я не хотел никому говорить о Максе. В дверь постучали. Это был Лу. Ну что? Лу покачал головой. Это не Бойт. Он весь вечер просидел дома. Что еще я могу сделать для тебя? Так значит, это не горман и не бойд Того мы упустили из виду. Есть еще Шейла Кондрик. Она находилась в доме в момент убийства Бретта. Если только мы ее не допросим, это было бы неплохо. Лу улыбнулся своей жутко удивленной улыбкой. — Я понимаю тебя. Надо порыться в ее прошлом, не так ли? — Да, я встал и прошелся по комнате. Ты знал Дэлисов? Я знал Верно Дэлиса. А почему ты вдруг вспомнил о нем? Удивился Лу. Ты хорошо его знал? Довольно хорошо. Мы работали вместе три или четыре года. После его женитьбы мы стали видеться реже. Но тебе-то он зачем? Еще не знаю. Я протянул ему карточку Бретта. Тебе это о чем-нибудь говорит? Лу аж присвистнув. Да, это верно Он всегда говорил, что Альма — это его верный друг. Они безумно любили друг друга. От его слов я пришел в возбуждение. Ты уверен, Лу? Это очень важно для меня. Конечно, уверен. Я сотни раз слышал, как Верн произносил эти самые слова. Все ребята слышали, и я тоже. Он мог знать, Бред. Однако, это его слова записаны на визитке Бретта. «Похоже, что в этом действительно что-то есть», — вмешался Мик, «но я не знаю, что можно извлечь из этих сведений». «Верн никогда не знал Бретта», — убежденно заявил Лу. «Он никогда не приближался к этим краям ближе Канзаса. Я не понимаю, что означают эти слова на карточке, но я уверен на тысячи процентов, что они никогда не знали друг друга». «А что с ним случилось, Лу?» «Его застрелили. Это произошло вскоре после ограбления банка Талза. Ты, наверное, помнишь это дело?» Верн захапал сотню грандов. Это была великолепная работа. Он действовал вместе с Альмой, но случилась неприятность. Мне кажется, она потеряла голову. У Верна был автомат, двух кассиров он нокаутировал, третьего ранил, убил двух банковских охранников и ранил копа. Да, теперь я вспомнил. Пару лет назад это вызвало сенсацию. Верно, Феды охотились за Верном день и ночь. Наконец, они выследили его в доме в Далласе, окружили его там. В общем, получилась кровавая драка. Когда ему удалось ворваться в дом, в теле Верна было 20 пуль, и он умер по дороге в госпиталь. Альма уехала. А что случилось с ней? Когда они ворвались в дом, ее там не было. В чемодане они обнаружили 100 грандов и поняли, что у нее нет денег. Они устроили за ней охоту, как за сучкой, но Альма ускользнула от них. Год спустя копы обнаружили ее след в велк сити но когда они явились за ней туда, ее уже и след простыл. Через пару дней ее обнаружил шериф Галлона и поднял тревогу. Альма скрылась в Альбукерке. Копы рванули туда, но в нескольких милях Ангаллана они обнаружили лишь ее труп. Машина Альмы врезалась в дерево и загорелась. Альма сильно обгорела. Немного подумав, я кивнул головой. «Это ничего не дает мне». Я прошелся по комнате и затем спросил. «Были ли сомнения в том, что это была Альма?» «Видимо, нет». — улыбнулся Лу. — Феда утверждает, что это была она, и машина была ее. Они не смогли идентифицировать тело и снять отпечатки пальцев, но вещи были ее. Тело зарыли. Если это была не она, так кто же это был? Исчез ли кто-нибудь в это время? Что писали газеты? Копы утверждали, что никто не исчез. Да, пожалуй, это было бы слишком. — «Известно ли что-нибудь о Шейле Кондрик?» «Нет. Надо ее проверить. Займись ею, Лу. Я хочу знать, откуда она появилась и чем занималась в прошлом. Она утверждает, что прибыла из Фриско. Надо все это проверить. Это важно». Лу вопросительно посмотрел на Мика. «Делай, что сказал Флойд», — буркнул Мик. «Хорошо». Но вы напали на ложный след. Вероятно, ты прав, но это единственно возможный путь расследования в настоящее время. Я сам попробую кое-что узнать о ней. Если покопаться в ее давнем прошлом, то можно обнаружить кое-что стоящее. Я буду работать над линией Бейлисов. Не понимаю, какое они имеют к этому дело отношение, удивился Миг. В общем, действуй так, как считаешь нужным. Подожди секунду, Лу, остановил я его, увидев, что он направляется к выходу. Ты когда-нибудь видел Альму? Разок видел, но не разговаривал. Она поджидала Верна в машине. Ты помнишь ее? Не особенно. Помню, что она была красавицей. И это все, что я о ней помню. Я не очень присматривался к ней. Хорошо, Лу, иди. После его ухода я повернулся к Мику. Завтра утречком я двинусь в путь. Сохрани для меня эти 25 грандов. Если я не вернусь, распоряжайся ими как хочешь. Рано утром я выехал из санта медины и направился в Альбукерк. По дороге я заехал в Галан и обратился к шерифу. Он был стар, но хорошо сохранился. Я отрекомендовался писателям и заметил, что собираю информацию о Бейлисах. «Я не могу многого вам сообщить», — произнес он, — «садитесь и устраивайтесь, как дома. Я не предлагаю вам выпивки, так как сам давно не пью». Я сказал, что прекрасно обойдусь без выпивки и стал выслушивать его рассказ. Он хорошо запомнил тот случай. Когда она приехала, я стоял в дверях. Описание ее внешности полиции было не очень хорошее. Я знал, что они разыскивают красивую девушку в кожаном темно-коричневом пальто, разъезжающее в двухместном зеленом Крайслере. И вдруг мимо меня в такой же машине проехала красивая девушка. Правда, номер машины был другой, и на ней не было кожаного пальто. Я заинтересовался ею, но должен признаться, я не думал, что она и есть та самая девушка. Она зашла в магазин, и я продолжал следить за ней. Он улыбнулся. Если она была Альмой, то она была слишком опасна, а я, старый Доринь, был без оружия. Пришлось дать ей уехать. После этого я позвонил в дорожную полицию и попросил присмотреться к ней. Ну, они нашли ее в миле или около этого ангорода. Машина врезалась в дерево. Вот и все. Молодец, шериф. «Полиция должна ценить его», — подумал я. «Они были уверены, что девушка в машине была Альмой Бейлис?» — спросил я его. Он раскрыл рот. «Конечно! За нее же было обещано вознаграждение. По правилам его должен был получить я, но полиция потребовала его себе. ФБР, правда, поделились со мной. Они не ошиблись. У них были нужные доказательства». И пальто кожаное нашли. Оно обгорело, но его можно было опознать. Да и в чемодане нашли вещи, принадлежавшие Альме. А как насчет отпечатков пальцев? Что вы имеете в виду, молодой человек? У них не было ее отпечатков. Нельзя же у всех подряд снимать отпечатки. Я поблагодарил его, угостил сигарой и уехал от него, далеко не Из Гавана я поехал в Альбукерк, где обратился к редактору местной газеты и попросил у него информацию в Альме Бейлис. Редактор невысокий седой мужчина в массивных очках внимательно осмотрел меня. «Что вам конкретно нужно, мистер Декстер? Я хотел бы повидать дом, в котором она жила, и узнать, она ли находилась в машине в момент катастрофы, или это была какая-то другая девушка». Редактор удивленно уставился на меня. «Странно, что вы заговорили об этом. В свое время я также сомневался, но ничего путного не выяснил. Ее опознала полиция. Им это было выгодно. За нее была назначена награда в две тысячи долларов. Где сейчас офицер, который занимался этим делом? Он вышел в отставку и теперь разводит цыплят, что заставило вас сомневаться». «Была ли это Альма или нет?» Он улыбнулся. «Вы знаете, как это бывает. Мы подозрительный народ, мистер Декстер. Кто-то шепнул в галлоне, что в машине было две девушки, но шериф назвал его лжецом. Кто это был?» «Я забыл его имя. Теперь он не живет здесь. Вы не знаете, куда он уехал?» «В Амарилла, но это слабый свидетель. Он слишком много пьет, и мы не поверили ему». Я был бы вам признателен, если бы вы вспомнили его фамилию и адрес. Он взглянул на меня и вышел. «Джек Несби», — сообщил он, вернувшись, — и дал мне адрес. Я обошел вокруг дома, в котором когда-то жила Альма, но хозяйка категорически отказалась разговаривать со мной. Из Альбукерка я отправился в Амарилло и нашел Джека Несби в салоне. Он был пьян и стар, но мне удалось подживить его, поднеся ему рюмку виски. Да, он помнит, что видел Альму в галане Все было подстроено, убеждал он меня. Офицер хотел получить вознаграждение. В машине было две девчонки, и я видел их так же хорошо, как вижу вас. Одна была очень красивая, а другая так себе. Шериф тоже видел их. Он молчал, потому что копы поделились с ним деньгами. Когда я стал говорить об этом, они пригрозили, что посадят меня за бродяжничество. Я с сомнением взглянул на него. Редактор был прав, утверждая, что это слабый свидетель. На суде ему никто не поверит. Но пока мы были не на суде. Как выглядела некрасивая. Он потер лоб, напрягая память. Я не знаю, заявил он. Я особенно не обращал на нее внимания. Я уже вышел из того возраста, когда интересуется девочками, мистер. Их было двое, и я готов присягнуть в этом. Она была блондинка? Одна была черненькая, я плохо помню. Почему вы сказали, что вторая была так себе? По ее одежде. Он был удивлен этому вопросу. На ней было грязное пальто и не было шляпки, а другая была очень красивая очень. Больше из него выжить было нечего. На прощание еще раз угостил его выпивкой и, усевшись в машину, задумался. Я перебрал в памяти все, что видел и слышал с тех пор, как впервые увидел Гормана. Я потратил на размышления почти час, поглядывая время от времени на конверт. И тут меня осенило. Я все еще блуждал в темноте, Но вдали уже виднелся проблеск, и я понял, что следует предпринять. Я вспомнил, что рассказывала Веда о своей прошлой жизни. По этой дороге, где стояла сейчас моя машина, Веда когда-то путешествовала из Ваполиса в Голливуд, государственная дорога номер 66. Где-то между Ваполисом и этим местом я смогу найти ресторан, где она работала. Я решил заглянуть туда в надежде найти какие-нибудь сведения. Поездка заняла немного времени. Правда, мне пришлось останавливаться в придорожных ресторанах и кафе, но, наконец, я прибыл в Клинтон. Я узнал это место, потому что позади дома находился сарай. Я припарковал машину и направился к дому. Помещение было небольшим. Стулья, столы и несколько стоек. Обычный прилавок и обычные сандвичи за стеклом. Высокий угрюмый мужчина стоял возле кассы и осматривал зал. Он не обратил на меня внимания, когда я вошел, а затем буркнул, не поворачивая головы. «Что вам? Я заказал кофе и кусок яблочного пирога. Когда он принес заказ, я спросил, скажите, работала здесь девушка Веда Рекс, или нет?» «Что?» — посмотрел он на меня злыми глазами. «Зачем она вам?» Заинтересовался он. «Мне надо найти ее, я должен передать ей деньги». А вот 10 долларов вам за информацию. Она что-нибудь натворила? Нет. Кто-то оставил для нее 200 долларов. Я пытаюсь отыскать ее. Да, она работала здесь, оттаял мужчина при виде денег. Где она сейчас, я не знаю. Она ехала в Голливуд, но даже не знаю, добралась ли она туда. У вас нет ее фото? Нет. Она симпатична? Он утвердительно кивнул. Немного. Никогда нельзя было ее оставить наедине с шоферами. Она любила побаловаться с ними в сарае. Он улыбнулся своим воспоминаниям. Темноволосые, голубые глаза, отличная фигура, подсказывал я ему. Это она? Глаза не голубые, а скорее карие. Это точно? Она девша, не так ли? Он кивнул. Когда она уехала отсюда? Около года назад. А вы не можете припомнить точнее? Я показал ему пятерку. Он уставился на нее и задумался. Нет, никак не могу вспомнить. Подождите одну минутку, я сейчас вам точно скажу. Я храню свой дневник. Я доел пироги и допил кофе к тому моменту, когда он возвратился. Видимо, пятерка освежила его память. Она умотала от меня 5 июля прошлого года. А через три дня Альма угодила в катастрофу. Я отдал ему деньги, поблагодарил и вышел. Теперь стало посветлее, подумал я и, изучив карту, двинулся в дальнейший путь. Моя следующая остановка была в Ваполисе, Оклахома. Туда я прибыл в Сумерки. Это был типичный среднезападный фермерский городок, и я подъехал к первому же салону. Я разыскиваю семью Рекс, сообщил я бармену. Есть кто-нибудь из семьи в городе? Бармен шмыгнул толстым простужным носом. Есть одна замужняя сестра живущая у холмов по фамилии Мартин. Остальные расползлись, когда умер старик. И хорошо сделали, дьявольская семейка, от них всегда неприятности. Я усмехнулся. «Да, вы в точку попали, но я ищу Веду Рекс, помните ее?» «Так вы сыщик?» «Нет, ей причитается немного денег, и я ищу ее, чтобы отдать их ей». «Вы не помните ее?» «Я хорошо помню ее, она была самой дикой из всех». Никогда нельзя было оставить ее наедине с мужчиной, — он покачал головой. Так у нее появились деньги? А где живет ее сестра? Он рассказал мне, как найти ее дом и показал направление. Миссис Мартин была также похожа на Веду, как и я. Это была огромная толстая женщина, но она отнеслась ко мне довольно мило, когда узнал, зачем я разыскиваю ее Веду. «Я очень давно не видела с ней», — сказала она, вытирая красные руки о полотенце. «Странно, кто мог оставить ей деньги?» «Какой-то знакомый, но я никак не могу найти ее. У вас нет ее фото?» «Только одно, но там она совсем крошка». Она притащила карточку, и я долго удивлялся забавному выражению ее лица. «Есть какие-нибудь предметы, которые бы помогли опознать ее?» У нее родинка от рождения, но в таком месте, что ее неудобно показывать. Какая она? Она показала мне, где находится родинка. Действительно, такое место на людях не покажешь. Не так поймут. Она была лепшой? Да. У нее голубые глаза? Нет, нет, карие. Я сердечно поблагодарил ее. Я получил всю необходимую мне информацию. Теперь надо найти Веду. Кажется, я вышел на верную дорогу.